Цыганское племя принадлежит, конечно, к красивейшим племенам. И между детьми часто встречаются лица почти кисти мурильё. Но цыган, насколько он красив в молодых летах, настолько ужасен под старость. Между цыганами есть немало и уродов. Это случается от того, что супруги при ссоре дерутся детьми. Отец берет малютку и бьет им жену. А жена хватает другого ребенка и отражает им удары. Цыгане, живущие в Москве и Петербурге, представляют отдельное исключительное явление в цыганском мире. Они давно уже приобрели себе место в гражданском обществе. Это уже не бродяги, не отчужденные люди, не способные понимать удобство оседлой жизни. Современные физиологи уверяют, что потребность к бродяжничеству у них является вследствие большого малокровия всей цыганской расы. Цыгане не могут жить вне своих семейств, хотя бы их осыпали золотом. Старый кочевой цыган бросит все житейские удобства и уйдет в родные палатки. Кочевая жизнь, палаточный дым, необходимы цыгану, как вода необходима рыбе, воздух птице. Даже петербургские и московские цыгане, давно отвыкшие от жизни намадов, и те не живут в домах каменных, а выбирают себе деревянные. Там им легче дышится. В Петербурге цыган селится на песках, на Черной речке, в Москве живет он в грузинах. В комнатах у него, когда вы войдете, вас поразит какая-то пустота. Вы не увидите многих необходимых вещей в домашнем быту. Цыган не привык обзаводиться хозяйством. Два-три стула, стол калека, деревянная большая кровать с множеством подушек, пуховиков и несколько грязных ребятишек в запачканных рубашках. Вот и весь его домашний скарб. Разный диваны, и кресло цыган называет вздором, от которого делается только тесно в комнатах. Цыган всякое занятие для себя считает унизительным и потому все свое время проводит в бездействии, за исключением двух-трех дней в неделю, когда он выезжает на конную для продажи лошадей. Тут он в своей сфере, бегает, кричит, божится, бронится и неотвязчиво пристает к покупателю. В сумерке он идет домой, оттуда идет с семьей в трактир, и здесь начинаются жаркие споры, крики и так далее. Через час-два семья расходится, женщины едут в загородный ресторан, где проводят время до утра, поджидая посетителей. Сам же глава семьи заваливается спать или бренчит на гитаре, лёжа на кровати. Гостей слушать цыган в их трактиры в старину ездило множество. Самые постоянный из них носили кличку «Гуляк». Такой гость являлся каждый день в трактир, пил здесь Донское, бросал деньги цыганкам за песни, давал и половому наводку по «синенькой». кланялись ему там чуть ли не в землю, величали сиятельством. По обыкновению это был гусарский корнет в отставке или просто помещик, проживающий без дела в столице по вольности дворянства. Одет был такой гость в гусарскую венгерку, кисец с табаком висел у него за пуговицей, носил он предлинные усы и военную фуражку. Этот гость не всегда благополучно сходил с лестницы из трактира. Самый же желанный гость у цыган появлялся как метеор вдруг. Появление последнего производило в трактире целую революцию. Гость этот был веселого звания, купеческий сын или приказчик богатого приезжего купца. Иногда заезжал загулявший купец древнего благочестия, одетый в длинную сибирку и в сапоги бутылками. Последний посетитель денег в пьяном виде не жалел и кидал их пригоршнями, бил посуду, зеркала, делал и другие безобразия. Существовал еще разряд гостей, который являлся к ним периодически. Приезжал такой гость с приятелем, смирно садился к столу, требовал графин Сатерну и полчетверки табаку. Гость этот был студент сороковых годов, тоже цыган, только литературный. Заезжал он сюда, чтобы вдали от театрального хлама и всяких эстетических тонкостей послушать простым отзывчивым сердцем подхриплое гитарное арпеджио, Поразительные по певучести и по сердечности общего тона цыганские песни, в которых то звучит тоскливый разгул погибшего счастья, то слышится в ноющих звуках беспредельная женская ласка.